то есть от марины рощи и почти до Сокольников. Оказалось, что пузырь и не так огромен. Спина его вздымалась не выше девятиэтажных домов. С крышей балконов более долговязых строений можно было поглядывать на пузырь свысока. Людям, знавшим Москву военные поры, приходили на ум аэростаты воздушного заграждения. Иные же сравнивали тело, разлегшееся на бульварах, где некогда протекала речка Копытовка,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 Ну, стреляют. Ну, палят. Ну, бомбы падают. Пожалуйста. Их дело. Экая важность. К чему мы только не привыкли. Чего мы только не видели. А среди зевак не все будут стоять с отвисшими челюстями. Многие выждут момент, когда и самим удастся броситься в полыхающее здание, чтобы поглядеть на все вблизи, а то и добыть сувенир или дать кому-либо в морду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 поджидали прибытия высокомерного малого в предзимнем клетчатом пальто с трубкой во рту, прозванного «инспектором Варнике». Сейчас бы, пожалуй, без прежних стремлений дать негодею отпор выслушали и его рассуждения о земле как о человеческой плантации. Но инспектор Варнике не пребывал. Конечно, с ходом времени нашлись и невоспитанные юнцы, находящиеся еще и в дошкольной неразумности —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 «Посадка совершена, и все на сегодня. Хватит. А там что-нибудь и случится». В толпе Шеврикука видел Дударева, Радлугина, Бакалейщика Курапятова, Сергея Андреевича, Подмолотова, крейсера Грозного, его японского друга Сансаныча, Но вступать с кем-либо в беседы не стал. В получердаче отдыхал эксперт Полуфаб, специалист по катавасе имперст капсула. Его Шеврикука спросил, приземление наблюдал видел пузырь не от отроди башни не знаю не думаю вряд ли ну ладно не от отродий, так не от отродий вы озабочены пузырем пожалуй озабочен сказал шеврикука так ты и говоришь ко мне может явиться тысла скорее всего тысла а с тыслой и мульду мульду да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 Какие только действия не производит в них тыльная сторона ладони. И сокрушает челюсти, и кромсает цепи, и пробивает кирпичные стены, и вытирает мокроты под носом страдающего простудой, и смахивает со щеки скупую слезу морского волка. Шеврикука мог представить, каким существом вышло материализованное тысла. Относительно мульду, версия перстом капсулы была выговорена такая.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 И, конечно, шоу-бизнеса. чего то эти корожи и жрази разочаровали Шеврикуку. Будто бы он об отродях башни был лучшего мнения. Хотя, конечно, взглянуть на тыслу и потомка мульду было интересно. Впрочем, как и на корож с жразью. Еще, возможно, наглядиться. Рассказывал и отвечал на расспросы Шеврикуки эксперт по котовасеям вяло, порой и зевая. Видно было, что он утомился, и, похоже, приземление пузыря и сам пузырь персто-капсулу не слишком взволновали и озадачили. Пожелав персту сладких дремот, Шеврикук отправился в квартиру Уткиных.